Космическая проктология. Космическая проктология – исследование выпускных отверстий астронавтов. Давайте применим наши новые знания в области космической проктологии и произведем детальное исследование выпускных отверстий астронавтов. По сообщениям НАСА, наши могучие парни с правильными данными, посмевшие нырнуть в темноту космоса, зависят от своих выпускных отверстий в не меньшей степени, чем погрузившиеся в бездну океана китаобразные. Разница состоит лишь в том, что космические млекопитающие используют свои выпускные отверстия для охлаждения, а не для дыхания. Несмотря на то, что полеты Аполлонов состоялись более 30 лет назад и не были засекречены, НАСА очень долго не обнародовала никакой технической документации. Возможно, ЦРУ полагало, что эта информация может помочь Ираку захватить Луну или предоставить Каддафи пожизненное право использовать ее в качестве пастбища для верблюдов. Вы помните, что НАСА опубликовало два разных значения давления кислорода на корабле покойного Гриссома. Это не одиночная опечатка. Я нашел два разных значения давления и внутри скафандров. Для верности я использую значение в 0,32 атмосферы, что является средним между 0,26 и 0,37 атмосферы, о которых Фрэнк Борман говорит в своей книге. Мы все наблюдали звездный час астронавтов, когда они прыгали по лунной поверхности. В 1969 году мы предполагали, что универсальный рюкзачок обеспечивал все жизненно необходимое. Поскольку космос холодный, рюкзак должен был обеспечивать достаточный обогрев, а еще нормальное давление, подачу кислорода, удаление избытка влаги и так далее. Тогда никто не говорил об охлаждении воздуха, и я всегда считал, что скафандры должны обогреваться, а не охлаждаться. Кажется, перчатки и носки с электроподогревом появились на рынке примерно в то время. Если бы речь шла о борьбе с холодом, то проблема решалась бы простым применением мини-обогревателей в скафандре. С такой теплоизоляцией небольшого обогревателя хватило бы с избытком. Глядя на скакание по Луне, я не мог отделаться от мысли о космическом холоде. Но когда я осознал, что Луна днем горячей кипятка, мне стало ясно, что проблема заключается как раз в обратном. Необходимо охлаждение. Солнце нагревает поверхность Луны до 120 градусов Цельсия. То же самое оно делает и с астронавтом. Теплоизоляция не останавливает передачу тепла или холода, она лишь ее замедляет. Если кухонную варежку, какой бы толстой она ни была, подержать несколько секунд в нагретой до 120 градусов духовке, то рука почувствует жар.